Глава 29. Арн. Он избил маму. Схлипывает Фиона, пока мы идем по коридору. Она очень близко ко мне. И я понимаю, что мне стоило бы ее приобнять и, наверное, сказать слова утешения. Но я молчу, упрямо сжав губы. Потому что не умею утешать женщин. А еще потому что до сих пор не понимаю, какого черта приехал сюда. Вероятно, из-за сестры. Хочу убедиться, что с ней самой все в порядке. Он тебя трогал? Нет. Она качает головой и вытирает слезы со щек. Меня не было дома, когда это случилось. Вернувшись из магазина, обнаружила маму в полубессознательном состоянии. Что она говорит? Что на нее напали. Шериф был тут. Да но она упрямо твердит про нападение. «Почему ты ей не веришь?» «Аарон, в бригам Хиллс практически нулевая преступность!» восклицает Фиона. «Там все жители знают друг друга, никто бы...» «Может, кто-то из залетных?» «Нет, я уверена, что это отец!» «Ладно, идем». Толкнув дверь в палату, захожу и сразу направляюсь к кровати, на которой лежит Виктория. Внутри меня ничего даже не содрогается от вида хрупкой женщины, лежащей на огромной койке. В ее руке катетер, в носу какие-то трубки. Открыв заплывшие глаза, она смотрит на меня, а я молча на нее. «Мне нечего сказать этой женщине, кроме того, какая она идиотка. Ради чего можно терпеть такое? Ради штанов в доме?» Или за годы брака с этим монстром у нее настолько промыты мозги, и поэтому она даже не осознает, что можно жить иначе? «Ты пришел, чтобы позлорадствовать?» — хрипло спрашивает Виктория. «Я пришел, чтобы ты наконец сказала дочери правду и уберегла ее от такой же судьбы. Какой раз за всю твою жизнь он избил тебя?» «Кто на меня напали?» «Виктория, мы оба знаем, что это ложь. Муж часто тебя бьет. Джулиан никогда даже пощечину мне не дал. «Неправда!» — вклинивается стоящая в стороне Фиона. «Он давал тебе пощечины. Я видела, когда была маленькая. Я сама была виновата. Просто так Джулиан никогда не поднимал на меня руку». Упрямо твердит Виктория, а я вздыхаю. Я думал, что хотя бы этот случай научит тебя, но вижу, что нет. Скажи мне, Виктория, что удерживает тебя рядом с мужчиной, который одним своим существованием каждый день втаптывает тебя в грязь? Подавляет и унижает. Но ты упорно продолжаешь видеть в нем некое божество. Неужели ты настолько слепа? Не смей оскорблять моего мужа. Цедит она и кривится от боли потому что из разбитой губы начинает сочиться кровь. Слезав ее, она прикрывает глаза. «Вы видите в нем монстра. Ты, Фиона, даже Дейзи. Хотя раньше наша старшая дочь считала своего отца образцом морали и надежности, этот ее... странный муж испортил нашу дочь». «Этот ее муж защищает ее от нашего отца!» – выпаливает Фиона – И у тебя есть возможность защититься, но ты упорно продолжаешь подставлять вторую щеку. Почему, мам? Фиона, мои отношения с отцом тебя не касаются. Парирует слабым голосом Виктория. Не касались, пока он тебя не избил, а теперь спокойно служит службе и общается с прихожанами, пока ты тут борешься за свое здоровье. Почему не навестил тебя ни разу? «Может, потому что слишком заботлив? Только печется он не о своей жене, а о пастве!» «Фиона, хватит!» Пресекает Виктория, а потом закашливается. «Уходите, оба!» «Мам!» Жалобно произносит моя сестра. «Уходите!» Тише добавляет Виктория и закрывает глаза. «Моя сестра мнется!» Но я киваю ей на дверь, и мы оба покидаем палату. «Я не понимаю», — говорит Фиона и вытирает новые потоки слез на щеках. «Что может держать ее возле него?» «Возможно, шантаж». Раздается за моей спиной, и я поворачиваюсь лицом к шерифу. Встав с пластикового стула, он направляется к нам. Подходит ближе и, молча достав из нагрудного кармана наглаженный платок, передает его Фионе. Спасибо. Схлипнув, моя сестра прикладывает ткань глазам. О каком шантаже речь? спрашиваю Хмуро, а Шериф коротко пожимает плечами. Не знаю. Так, просто предположение. Например, он мог бы угрожать забрать дочек, так как свое время забрал вас, или убить ее, если она не будет подчиняться. А может, дело в другом. И у вашей матери промыты мозги. Она не моя мать. Поправляю на автомате. Биологически она ваша мать. Все остальное – нюансы. Чем это грозит Фионе и Дейзи? Думаю, миссис Кинг уже ничего не грозит, учитывая, что она находится под защитой своего мужа. Да и Фион уже совершеннолетняя. Только она выбирает, жить ей в этом доме или нет. Я не оставлю маму. По крайней мере, пока она в таком состоянии. «Твоя мать сама выбрала свой путь!» Рычу на сестру. «Она и сейчас его выбирает!» «Думаю, там все не так просто. И вряд ли сейчас у вашей матери есть выбор», — говорит Янг. «Нужно отобрать у ублюдка власть, и все встанет на свои места. Расскажите мне все, что знаете о коммуне. Устройте мне встречу с мисс Бейли». «И я помогу вам», – настаивает шериф. «Я прекрасно помню, что он не просто шериф, но и агент ФБР. Однако и среди них попадаются подонки, которым нельзя доверять. И как понять, к какой категории относится Янг?» «Для меня это личное», – говорит Янг, и я, прищурившись, всматриваюсь в его лицо. «Моя младшая сестра попала в эту коммуну». Больше я ее не видел живой. И точно знаю, что там подрастают две мои племянницы. Я готов взорвать это место, но только после того, как заберу оттуда детей и сестры. Он понижает голос и добавляет. Поверьте, я не заинтересован в правосудии. Суд Линча для этих подонков подходит куда лучше. Но я не могу просто так убить их. Мне нужна помощь, мистер black